Глава 175. Жак, 26 лет. Сегодня мой день рождения. Я запираюсь в туалете и подвожу итоги своей жизни. К 26 годам я все проворонил. Ничего не достиг. Не создал семейные ячейки. Нет у меня подруги, нет детей. Живу один, независимой, но одинокой крысой. Ладно. Ладно. Занимаюсь любимым делом, но не сказать, чтобы преуспел в писательстве. Мона Лиза вторая издохла от избытка холестерола. Я похоронил её рядом с Мона Лизой первой. Мона Лиза третья, ещё жирнее своей предшественницы. У неё целлюлит лап. Ветеринар впервые такое видит. Она любит прижаться ко мне и смотреть телевизор. Тема литературной программы этой недели новая литература. Приглашённая звезда, Мериньяк. Он утверждает, что иногда его настигает экзистенциальная тревога, и он задаёт себе вопросы. По-моему, он хвастается. Не задаёт себе этот Мериньяк никаких вопросов, потому что уже нашёл все ответы. Мона Лиза III что-то шепчет мне на ухо, похоже на мяу, но я знаю, что это жалоба на голод. Прекрати, Монализа третья, ты уже слопала три банки особого печёночного паштета с размельчённым сердцем. Мяу, отвечает бестыжее толстуха. Больше ничего не осталось, а на улице дождь. Мяу, настаивает вредное животное. Ясное дело, не ей же идти на холод и искать в ливень открытую бакалею. Думаю, кошки моя уловка. На самом деле я заменяю ими женщину. До меня начинает доходить, что проблема во мне самом. Это я выбирал трудных девушек, загонявших меня в один и тот же тупик. Но как перепрограммировать самого себя? Мона Лиза III продолжает мяукать, поэтому я выключаю телик, надеваю прямо на пижаму плащ и отправляюсь на поиски банки кошачьего паштета. Со мной здороваются соседи. Моих книг они не читают. Но я слову у них автором научно-фантастических романов в своём квартале я превратился в живописную фигуру. Ближайший большой супермаркет уже закрыт. В бакалее не осталось печени с сердцем. Есть только тунец и лосось в соусе карри. Я хорошо знаю вкусы Моны Лизы III. За неимением печени с сердцем она согласится разве что на фаршированную Дорадо с икрой. Есть и такое, но уж больно дорого. Я не смею возвращаться с пустыми руками. Дорадо с икрой меня бесит, хотя это же мой день рождения. Раз я отмечаю его на пару с кошкой, то лучше вовлечь ее в празднование. Себе я беру растворимые спагетти. Что на десерт? Плавучий остров. Я один целюсь забрать последний с полки свежие продукты, но чья-то рука хватает упаковку одновременно со мной. Я инстинктивно тяну сильнее. Моя взяла. Яглядовость кто мой соперник? На меня таращит глаза девушка. Вы случайно не Жак Немрот? Я киваю. Писатель Жак Немрот? Я смотрю на неё, она на меня. Она широко улыбается. и протягивает руку. Наталья Ким, я прочла все ваши книги. Я невольно пячусь и натыкаюсь на что-то твёрдое, втыкающееся мне в спину. На меня обрушивается высокий горобанок с зелёным горошком.